Глава 10. Опись, составляемая планше. В отсутствии Рауля, побывавшего, как известно читателю, в Люксембургском дворце, Атос и в самом деле поехал к планше с намерением узнать что-нибудь о Д'Артаньяне. Прибыв на Ломбардскую улицу, граф нашел лавку планше в большом беспорядке, но беспорядок этот происходил не от бойкой торговли, которой не было, и не от привоза товаров, чего тоже не было. Планше не восседал, как обычно, на своих мешках и бочонках. Отнюдь нет. Один из приказчиков с пером за ухом, другой с записной книжкой в руке, разбирались в бесконечных столбиках цифр, тогда как третий приказчик усердно считал и взвешивал. Происходила опись товаров. а Тос ровно ничего не понимавший в торговле, почувствовал себя в затруднительном положении и потому, что на его пути возвышались преграды материального свойства, и потому, что его пугало величие тех, кто тут орудовал. Он увидел, что нескольких покупателей отослали назад с пустыми руками, и подумал, что он, не собиравшийся делать покупок, с еще большим основанием может оказаться здесь лицом нежелательным. После некоторых колебаний он вежливо спросил одного из приказчиков, где он мог бы увидеть господина Планше. Ему довольно небрежно ответили, что Планше кончает укладываться. Эти слова заставили Атоса насторожиться. «То есть, что это значит, кончает укладываться?» — проговорил он. «Разве господин Планше куда-нибудь уезжает?» «Да, сударь, он сейчас уезжает. А в таком случае, господа, будьте добры сообщить ему, что граф дел хотел бы встретиться с ним». Услыхав это имя... Один из приказчиков, привыкший к тому, что здесь его произносили с особой почтительностью, оторвался от дела и пошел за планше. Это было в то время, когда Рауль после тягостной сцены в комнате Монтали и разговора с Дегишем подъезжал к дверям лавки достойного бокалейщика. Планше, узнав от приказчика о том, кто его спрашивает, бросил работу и выбежал навстречу Атосу. — Ах, господин граф, какая радость! Какая эта звезда привела вас ко мне! «Милый планше», — сказал Атос, пожимая руку Раулю, который в это мгновение оказался с ним рядом и опечаленный вид которого он сразу же про себя отметил. «Мы явились узнать у вас, но в каких хлопотах я вас застаю? Вы весь белый, как мельник. Где это вы так измазались? Ах, будьте осторожны, сударь, и не подходите ко мне, прежде чем я как следует не отряхнусь». «Почему?» «То, что вы видите у меня в руках, это мышьяк». Я делаю запас мышьяка от крыс. О, в таком заведении, как ваше, крысы доставляют немало забот. Я не об этом заведении, господин граф, забочусь. Что вы хотите сказать? Но ведь вы видели, граф, составляют опись моих товаров. Вы расстаетесь с торговлей? Ну да, я уступаю заведение одному из моих приказчиков. Вот как? Значит, вы достаточно разбогатели? Сударь, мне опротивил город. Может быть, потому что я начал стареть, а когда стареешь, как сказал однажды господин Д'Артаньян, чаще думаешь о своей юности, но с некоторых пор я чувствую влечение к деревне и садоводству. Ведь когда-то я был крестьянином». А то сделал одобрительный жест и спросил. «Вы покупаете землю?» «Я купил, сударь. Я купил домик в Фонтенбло и немножко земли по соседству, около двадцати арпанов». «Превосходно, Планше. Поздравляю вас». но здесь нам не слишком удобно, и к тому же вы кашляете от моего проклятого порошка. Черт возьми, я вовсе не хочу отравить достойнейшего во всей нашей Франции дворянина». Этой шутке, которую пустил Планше, чтобы выказать светскую непринужденность, Атос даже не улыбнулся. «Да», — согласился граф, — «поговорим где-нибудь не на людях, у вас, например. Ведь у вас тут квартиры, не так ли?» «Конечно, господин граф. Наверху?» И Атос, видя, что планше в затруднении, прошел первым. «Дело в том», — начал планше, — Атос не понял причины этих колебаний и, полагая, что планше стесняется бедности своей обстановки, поднимаясь по лестнице, говорил, «Ничего, ничего. Квартира торговца в этом квартале может не быть дворцом. Пошли дальше». Рауль быстро опередил его и вошел. Точно же раздались два, даже три крика. Громче других прозвучал женский голос. Второй крик вырвался из уст Рауля, закрывшего перед собой дверь. Третий крик был криком ужаса, сорвавшимся с уст Планше. — Простите, — сказал он, — госпожа одевается. Рауль, несомненно, имел основание подтвердить, что Планше говорит сущую правду, и доказательством этого было то, что он отступил на один шаг вниз по лестнице. — Госпожа? — повторил Атос. — Ах, простите, мой милый! — «Но я вовсе не знал, что у вас там наверху...» Это Трюшен», — добавил покрасневший планше. «Кто бы там ни был планше, простите нам нашу нескромность!» «Нет-нет, входите, господа, теперь можно!» «Мы не войдем», — решительным тоном заявил Атос. О, если бы она знала о вашем приходе, она бы успела...» «Нет, планше, прощайте!» — Вы не захотите обидеть меня, господа. Нельзя же в самом деле оставаться на лестнице и уходить даже не присев хотя бы на минуточку. — Если бы мы знали, что у вас там наверху дама, — ответил Тос со своим обычным хладнокровием, мы бы попросили у вас позволения поздороваться с ней. Планше был до того смущен этой утонченной дерзостью, что быстро распахнул дверь, чтобы впустить графа и его сына. Трюшин уже закончила свой туалет. У нее был вид богатой и кокетливой купчихи, и ее французские глаза светились немецкой томностью. После двух реверансов она удалилась из комнаты, чтобы спуститься в лавку. Это, впрочем, вовсе не означало, что она не остановилась послушать у двери, что скажут о ней планше и господа-посетители. Атос в этом нисколько не сомневался и старался избежать этой темы. Планше, напротив, сгорал от желания выложить свои объяснения по этому поводу, от чего Атос всячески уклонялся. Но поскольку иные люди обладают способностью преодолевать своим упрямством упрямство своего собеседника, Атос вынужден был выслушать рассказ об идиллическом счастье, которым наслаждался Планше. Рассказ, изложенный языком, превосходящим своим целомудрием, даже прославленный в этом отношении язык самого Лонга. Итак, Планше поведал Атосу, что Трюшен усла до его зрелых лет и что она принесла ему удачу в делах, совсем как некогда руфь Ваозу. «Теперь вам не хватает лишь наследников вашего благоденствия», — заметил Атос. «Если у меня будет наследник, он получит триста тысяч ливров», — ответил Планше. «Нужно, чтобы он был», — флегматично сказал Атос. «Это нужно для того, чтобы ваше состояниеце не пошло прахом». Слово «состоянице», как бы невзначай брошенное Атосом, поставило планше на его место, подобно тому, как это делал голос сержанта в те далекие времена, когда планше был копейщиком в Пьемонском полку, куда его устроил Рашфор. Атос понял, что лавочник женится на Трюшен и волей-неволей будет иметь потомство. Это показалось ему тем более очевидным, что приказчик, которому планшет продал лавку, приходился, как он узнал, родственником Трюшен. Атос вспомнил, что это был краснощекий, курчавый, широкоплечий малый. Он узнал уже все, что можно и должно было узнать о судьбе бакалейщика. Он понял, что нарядные платья Трюшен не могут возместить полностью скуку. которую нагонят на нее деревенская жизнь и разведение плодовых деревьев в обществе сидеющего супруга. Итак, Атос понял решительно все и без всякого перехода спросил. — Что поделывает господин Д'Артаньян? В Лувре его не нашли. — Но, господин граф, господин Д'Артаньян исчез. исчез. — Исчез? — удивился Атос. — О, мы знаем, что это значит. — Но я-то этого не знаю. Когда господин Д'Артаньян исчезает, это всегда бывает ради какого-нибудь поручения или дела». «Он говорил вам об этом?» «Никогда. Однако вы знали заранее о его поездке в Англию. Из-за спекуляций неосторожно промолвил Планше». «Спекуляций? Я хочу сказать, перебил смущенный Планше». — Хорошо, хорошо, не ваши дела, ни дела вашего друга нас не касаются. Мы расспрашиваем вас лишь из дружбы к нему. Но раз капитана мушкетеров здесь нет, и мы не можем получить от вас никаких указаний, где увидеть шевалье Д'Артаньяна, мы с вами простимся на этом. До свидания, планшея, до свидания. Едем, Рауль! — Господин граф, я хотел бы... — Молчите, молчите. Я не из тех, кто вызывает слугу на нескромность. Слово слуга резануло слух будущего миллионера планше, но почтительность и врожденные добродушие взяли вверх над оскорбленным тщеславием. Ведь нет ничего нескромного в том, чтобы уведомить вас о следующем, господин Д'Артаньян побывал у меня несколько дней назад. Ах так. И провел здесь немало часов, склонившись над географической картой. А вот эта самая карта, о которой я говорю. пусть она будет доказательством правдивости моих слов», добавил планше и отправился за картой, висевшей на одной из стен комнаты. И он действительно принес карту Франции, на которой опытный взгляд Атоса обнаружил маршрут, наколотый крошечными булавками. Там, где отсутствовала выпавшая булавка, вехой намеченного Д'Артаньяна маршрута служила оставшаяся после нее едва заметная дырочка. Следя за булавками и кое-где дырочками, Атос обнаружил, что Д'Артаньян поехал на юг, по направлению к Средиземному морю, в той его части, где расположен Тулон. Возле Канна следы терялись, здесь не было ни булавок, ни дырочек. Несколько минут Атос мучительно думал, стараясь разгадать, зачем мушкетеру понадобилось спускаться в Кан и какие причины заставили его отправиться посмотреть берега Вара. Размышления о Атоса не привели ни к чему. Его обычная проницательность на этот раз изменила ему. Попытки Рауля разгадать заданную Д'Артаньяном загадку имели небольшой успех. «Не беда?» — сказал молодой человек, обращаясь к отцу, который молча указывал ему пальцем маршрут, проложенный Д'Артаньяном. «Можно положительно утверждать, что какой-то рок неизменно сталкивает нашу судьбу с судьбой Д'Артаньяна», «Вот он где-то близ Канна, а вы, граф, провожаете меня, по крайней мере, до Тулона. Будьте спокойны, мы легче найдем его на нашем пути, нежели на этой географической карте». Затем, распрощавшись с планше, распекавшим своих приказчиков и даже кузена Трюшен, своего преемника, граф вместе с сыном отправился к герцогу де Бофору. Выходя из лавки, они увидели фуру... которой предстояло увести прелестную мадемуазель Трюшен и мешки с золотом господина Планше. «Каждый движется, к счастью, по дороге, которую сам себе выбрал», грустно сказал Рауль. «Фонтенбло!» — крикнул Планше своему кучеру.